Глава 53. Яркие огни, большой город. Я несколько раз моргаю, чтобы удостовериться, что это не обман зрения, потому что стена толстенных секвой исчезла, как будто это был всего-навсего волшебный занавес, скрывавший то, что лежит за ним. И то, что я вижу теперь, не поддается описанию. Я не знаю, на что смотреть». Мой взор скользит от постройки к постройке. Одни находятся высоко на деревьях, другие почти скрыты между громадных стволов, и вокруг них полно великанов. Прямо перед нами у подножья первой секвойи притулилось сооружение, похожее на караульню, которая могла бы поместиться пара великанов. А за караульней взору открывается еще более удивительное зрелище — Оживленный город, полный великанов, которые продолжают, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами, даже не подозревая, что мы существуем и смотрим на них. «Невероятно!» — шепчет Лука, подойдя ближе, чтобы лучше видеть происходящее. «Да, совершенно невероятно!» — вторит ему Мэйси. «О боже, там стоит еще одно здание!» — верещит она. «Оно огромно!» но его трудно разглядеть из-за его вида. Это... Это действие магии, договариваю я, обойдя Флинта и Джексона, чтобы рассмотреть его получше. Ничего себе! Оно и вправду огромно. Здание, о котором она говорит, спрятано между тремя особенно громадными секвойями, так что они закрывают его. Ширина каждого ствола приближается к 30 футам. И я даже представить себе не могу, насколько они высоки, потому что, глядя вверх, я вижу только кроны, но не верхушки. Здание из отполированного дерева возвышается, наверное, футов на пятьдесят, но окружающие его деревья намного-намного выше, так что оно кажется не таким уж большим. «Потрясающе!» — замечает Мэйси, когда мы подходим ближе. «Как вообще можно спроектировать здание, чтобы оно выглядело вот так?» «По-моему, оно довольно простое», — говорит Флинт. «Простое? Ты шутишь?» — удивляюсь я. «Оно великолепно!» «Ладно, ладно», — он пожимает плечами, как бы говоря, «пусть каждая остается при своем мнении. Но тут до меня доходит, что он смотрит не на те деревья, на которые глядим мы с Мэйси». Его взгляд устремлен на что-то, находящееся в нескольких футах слева от нас, что сбивает с толку, поскольку там ничего нет. «По-моему, оно не так уж и велико», — соглашается с ним Иден. «Оно симпатичное, но...» «Погодите, это же совершенно другое здание», — восклицаю я, подойдя к ним, и, наконец-то, разглядев ту постройку, о которой они говорят. «Они правы, она простая и не такая уж большая». Этокий кукольный домик, полностью окруженный гигантскими деревьями. Они намного тоньше и явно моложе, чем те, на которые я смотрела прежде. Но крошечное здание смотрится среди них хорошо. Я подхожу еще ближе, чтобы рассмотреть его получше. Затем поворачиваю, чтобы сказать что-то Мэйси, после чего обнаруживаю, что здание, на которое мы с ней только что смотрели, исчезло без следа. О, Боже! Я знаю, в чем тут дело. Его не видно. Флинт недоуменно смотрит на меня. Как не видно? Очень даже видно. Оно вон там. Нет! Я хватаю его за руку и тащу туда, где стоит Мэйси. Я машу остальным, чтобы к нам подошли и они. Черт возьми! восклицает Флинт. Откуда взялась эта постройка? О чем ты? спрашивает месси «Она же была тут всегда!» «Нет», — говорит Джексон, ее не было?» «Да», — взволнованно перебиваю его я, — «она тут была». Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь рассмотреть другие здания, но с того места, где стою я, они не видны. Вот только великана куда-то входит и откуда-то выходит, так что здание точно находится где-то здесь, спрятанные между деревьями, как и эти два». «Я слышала о таком, — говорю я, — когда собиралась поступить в Калифорнийский университет в Санта-Крус. У меня сейчас такое чувство, будто это было давным-давно, а не несколько месяцев назад. Когда мы ездили туда, там много говорили об архитектуре и о том, что весь кампус спроектирован таким образом, что одновременно можно видеть только два здания. Так придумали сделать, чтобы не портить пейзаж. Там тоже растут секвои». Правда, их архитектура была куда проще, чем у этих затейливых построек, но принципы, лежащие в основе того и другого, одинаковы. Я тогда влюбилась в их кампус, а теперь точно так же влюбилась в город великанов. «Это какое-то извращение», — говорит Лука, ходя взад вперед. «Как вы думаете? Так выглядит весь город?» «Бьюсь об заклад, что да», — отвечает Хадсон, пройдя немного вправо и показывая на третью постройку, которую мы не заметили. Это магазин сладостей, если судить по изображению разноцветных мармеладок на крыше. Всё здесь слишком затейливо устроено, чтобы можно было списать это на случайность. Да, соглашаюсь я, задрав голову, в попытке разглядеть верхушки ближайших деревьев. «Вот откуда пошла та сказка», — говорит Хадсон, — положив ладонь на мою поясницу и тоже глядя вверх. «Да, ты прав. Дело не в бобовых стеблях, а в секвойях». Он ухмыляется. «Точно». «Погоди!» — я подозрительно щурюсь. «Ты же сказал, что не знаешь эту сказку, когда я упомянула ее в моей комнате». Он смотрит мне в глаза, затем отводит взгляд. «Я потом нашел ее в интернете». «В самом деле?» Он пожимает плечами. «Мне показалось, что это для тебя важно». «Не то чтобы важно, просто...» Я вздыхаю и оставляю эту тему. Потому что мне хочется сказать, что его родители — засранцы. Неправильно, что он никогда не слышал сказку «Джек и бобовый стебель» из-за того, что его родители, эти говнюки, похоже, никогда не читали ему сказок на ночь. Наставники хороши для развития ума, но не для всего остального. Поскольку Сайрус то и дело пытался заставить его пустить в ход его силу, чтобы уничтожить своих врагов, а Далила игнорировала его, детство Хадсона было сущим кошмаром. Но он никогда не использует это в качестве оправдания. Он вообще об этом не говорит, если я не задаю ему прямой вопрос. Но он подумал, что эта сказка имеет для меня значение, и потратил время, на то, чтобы прочитать ее. Я не знаю, как мне надо на это реагировать, и поэтому, подавшись к нему, сплетаю мои пальцы с его пальцами и шепчу «Спасибо». Поначалу это удивляет его, и мне кажется, что сейчас он высвободит руку, но потом он вздыхает, и я чувствую, как его тело медленно расслабляется. «Не за что», — отвечает он, — опять заговорив с выраженным британским акцентом. Теперь остается выяснить, почему в сказку добавили эти чёртовы бобы. «Есть только один способ это узнать», — со смехом говорю я. Он поднимает бровь. «И какой же?» Я оглядываю друзей, которые, похоже, так же восхищены этим городом, как и я сама. «Надо кого-то спросить», — отвечаю я, и, таща его за руку, Направляюсь прямо к караульне.